В густом зелёном лесу, под большой ёлкой, жили были заиха мама и трое зайчат. Каждому зайчонку мама дала имя. Меня зовут Длинноушка. У меня из нас троих самые большие ушки, а меня зовут Быстроножка. каждый день выводила зайчихи своих детёк на лужок а когда уходила наказывала быть осторожными далеко от норки не убегать и не очень шуметь ведь в лесу живут не только зайцы бродит там и мохнатый серый волк но зайчата никогда его не видели и потому не боялись вот выбегутани на полянку Возьмутся за лапки и начнут хоровод водить. А птицы слетятся со всего леса, смотрят на зайчат и подпевают им. Хоровод лесов День будем мы плясали под мохнатой старой ёлкой. Никогда мы не видали никого злобоволка. Траляля, траляля, траляля, траляля. Никого злобоволка. Траляля, траляля, траляля, траляля. Никого злобоволка нет. Пели они, пели и не заметили, что совсем рядом Мягко ступая по траве, ходит волк. И птицы его не заметили. А волк всё ближе подходит и свою песню распевает. Я махну тебе, волк. Я зarct Что это волк? Морда у него большюща. Глаза горят, зубы оскалены. Испугались его зайчешки, в кусты шарахнулись, друг за друга прячутся. А потом быстраножка как выскочит на полянку, волк к нему. Да разве его догонишь? Вы ведь догадались, почему его быстраножкой зовут. Бежит быстраножка, сам кричи. селись в норку, сидят брата ждут. Где же быстра ножка? Неужели его догнал вон? Не плачь, маленький. Подожди. Я слышу, кто-то бежит. А вот и я, славный быстра ножка, милый быстра ножка, наконец-то ты, ты прибежал. А тут и мама зайчиха вернулась. Рассказали ей зайчата обо всём, что с ними было. Мама сначала очень испугалась, а потом похвалила их: "Молодцы, зайки. Молодцы, серые. Хорошо, что вы друг другу обиду не даёте. И все вместе запели они свою песенку. Хорошо в лесу.